431 ГУРУ Когда пробьет час и предстанет перед владыкой, спросит он вас, что сделали вы, чтобы подойти к нему еще ближе. И ответ дать придется правдивый и нелицеприятный, без всякого самообмана. Поэтому лучше уж сейчас задавать себе этот вопрос, каждодневно, и утром, и вечером, перед отходом ко сну, проверяя поведение свое за день. Самопроверка избавляет от контроля со стороны. Суровость к себе — лучший помощник для судьи, которого каждый имеет внутри. Не упустим времени для самопроверки.